Глава 30. Полина. Когда Тагир впервые коснулся меня, сейчас, после всех этих событий, я думала, что не захочу жить после этого. Мысль о том, что он просто передал меня Артёму, не давала мне покоя. И даже то, что он защитил меня и его раны, его боль, не могли заставить меня забыть об этом. Но потом я посмотрела в его глаза. В этих глазах раньше я всегда читала лишь ненависть и боль, ничего больше. Каждая наша встреча заставляла меня чувствовать то, как я ненавистна ему. Но сейчас, сейчас в его глазах была боль, но ненависти не было. Ее заменило нечто другое. Он смотрел на меня и словно искал надежду. Не знаю, надежду на что. И опять его прикосновения, настойчивые такие нежные одновременно. Простила ли я Тагира? Не знаю. Наверное, нет, раз не могу однозначно ответить на этот вопрос. Не знаю. Поэтому и быть откровенной с ним не могла, хотя видела, что он пытался, пытался заставить меня поверить ему. Много рассказывала о своей жизни, о своих чувствах, о том, что пережил, потеряв меня, и почему оказался тогда в том месте. А я? Я так и не смогла довериться ему, не смогла рассказать про Артёма, например, а нужно ли было? Я так и не знала, что с ним произошло, но боялась, если Тагир найдет его, то причинит ему зло, понимала, что должна рассказать ему «должна». Но все не решалось, боялась открываться ему и понимала причины. Ведь, по сути, единственным, кому я могла бы обратиться за помощью, если Тагир вновь выгонит меня, был Артём. Этот наш с ним секрет, я должна была его сохранить, должна была. Мы провели в доме несколько дней, с каждым часом, нет, с каждой минутой, мне казалось, что что-то все таки изменилось. Слова Тагира, они были искренними. Я видела это по его взгляду, но как же тяжело было поверить. В один из дней Тагиру кто-то позвонил, он вышел из комнаты, и когда вернулся, я поняла, что что-то случилось. На все мои вопросы он пытался отшучиваться, хотя я видела, что во взгляде его было беспокойство. «Тагир, не оставляй меня», – почему-то попросила несмела я. «Мне страшно, Тагир». «В этом доме тебя никто не тронет», – строго произнес он, даже не поворачиваясь ко мне и застегивая запонки. «Я съезжу по делам и скоро вернусь». Я промолчала, и Тагир, видимо, уловив, что я осталась недовольна этим его ответом, развернулся, подошел ко мне и обнял. «Полина». Горячее дыхание опалило мою макушку. «Всё будет хорошо. Я обещаю. Теперь мы вместе и справимся со всем. Просто слушай меня». «Мне надо кое-куда съездить и поговорить с одним человеком. Это касается тебя. Нас. Но я вернусь. Ты здесь в безопасности». «За домом следят, и никто тебя не тронет. Я убью любого, кто посмеет причинить тебе зло. Веришь мне?» Тогда я не смогла признаться ему в своих сомнениях и ответила утвердительно. Он уехал, и я долго сидела на диване в гостиной и ждала его. Очень долго. Наступила ночь, а Тагира все еще не было. В конце концов, я так и уснула там, на диване, и проснулась от того, что кто-то, обхватив меня, куда-то нёс. Открыв глаза, увидела перед собой лицо Тагира – В полумраке комнаты взгляд резанул свежий кровоподтёк на его щеке. «Тагир», – я попыталась встать. «Что случилось? Что это?» – чуть коснулась пальцами раны. «Тебя избили?» Все в порядке, Полина». Мне показалось, он даже попытался улыбнуться. Все в порядке. Я узнал все, что мне было нужно. Теперь будет все в порядке». И не дав мне ничего ответить, впился в мои губы. Утром я проснулась в его объятиях. Уткнувшись мне в спину, Тагир что-то шептал о своих ошибках и желании загладить вину. о том, что понял, кто и что значит в его жизни, потом начал покрывать мои плечи поцелуями, перешел на шею, и когда очередь дошла и до моих губ, его руки сильно сжали мое тело. «Тагир, что-то случилось?» Спрашиваю, я уже за завтраком замечаю, что после возвращения настроение Тагира ничуть не изменилось. Он сидит, нахмурившись, впившись взглядом в чашку. В ответ на мой вопрос смотрит на меня, но ничего не отвечает. «Все будет хорошо. Опять говорит неопределенные вещи, и я, наконец, решаюсь рассказать ему про Артема. Надо это сделать. Надо». «Тагир, начинаю я, но меня прерывает звонок в дверь. Мы оба оборачиваемся, ведь мы никого не ждем? Или...» Звонок повторяется, кто-то настойчиво звонит в дверь. Тагир встает и идет в коридор. До меня доносится звук открывающейся двери, потом чужие голоса, и я не в силах сидеть, бегу туда. И замираю в дверях. В коридоре стоят трое незнакомых мужчин. Один из них в форме полицейского. Они что-то показывают Тагиру. Это постановление об избрании меры пресечения, содержания под стражей, говорит один из пришедших. Ознакомьтесь. Тагир внимательно читает, потом молча берет куртку, и я бросаюсь к нему. Тагир, хватая его за плечи, что происходит? Так, Полина, говорит он серьезно, обхватив меня за плечи. «Слушай внимательно. Сиди здесь и никуда не выходи. Здесь ты в безопасности. Поняла? Я скоро вернусь. Разберемся со всем, и я вернусь. Поняла ты?» Чуть встряхивает меня, киваю, а потом они все уходят. Хлопок двери, я медленно стекаю по стене на пол. Неведение убивает, не дает дышать спокойно и не оглядываться на каждый звук. Почему арестовали Тагира? Его же арестовали? За что? Может, это как-то связано с его последней встречей? Он ведь так и не рассказал мне, куда ходил и с кем встречался. И я теперь ничего не знаю. Еду мне привозит курьер. Я опасаюсь выходить из дома. Да, наверное, охрана и не выпустит меня. Я не проверяла. Обычно курьер передает пакеты через охранника, но сегодня я слышу его голос. «Для вас тут коробка. Вы заказывали что-то?» Если отвечу, что нет, тогда я не узнаю, что за коробка, поэтому, сбегая вниз к двери, молодой парень в форме курьерской службы с улыбкой передает мне коробку и убегает. Охранник, как мне кажется, с подозрением смотрит на меня, но тоже разворачивается и оставляет меня одно. Я бегу в комнату и там открываю коробку, а в ней... Телефон. Не новый, просто аппарат. Кручу его в руках, и тут он начинает вибрировать. Звонка нет, только вибрация. От неожиданности я даже отбрасываю его на кровать, но он не перестает дребезжать. Я подхожу и смотрю на экран. Номер неизвестен. И все-таки я нажимаю на кнопку и слушаю. «Полина?» «Это Артем. Я узнала его голос, но молчу». «Полина? Это ты? Ты получила телефон?» «Да», — решаюсь ответить. «Артем, это ты? Как ты узнал? Где ты? Что с тобой? Зачем ты прислал мне телефон?» «Полина?» — говорит он серьезно, «Все вопросы потом. Я на все отвечу тебе, обещаю. Но пока важнее тебе выбраться оттуда». «Выбраться? Но почему? Почему, Артем? «Потому что тебе там угрожает опасность, Полина. Ты забыла? Мы же с тобой уже все выяснили. Тебе надо бежать оттуда». Замолкает, а потом произносит то, от чего я не могу сдержать с хлипа. «Ты хочешь увидеть свою мать?» Сердце замирает. «Но как? Он тоже знает?» Полина, слышишь меня? Полина, я знаю, где твоя мать. И она очень хочет увидеть тебя. Артём, ты её видел? Что с ней? Как она?» Засыпаю опять его вопросами. «Лучше сама у неё это спросишь. Хочешь увидеть её?» «Да, что ты спрашиваешь? Но как? Как, Артём? Тагир? А что с Тагиром? Ты знаешь, Артём?» «Тагир?» Слышу усмешку. «Тагир под следствием. Опять. И на этот раз ему не выбраться». «Почему ты так говоришь?» У меня холодеют руки, пальцы не имеют, потому что его обвиняют в убийстве, Полина. Я вскрикиваю. Да, в убийстве. И у следствия есть доказательства. Но, Артём, кого он убил? Он не мог. Мотаю головой, как будто убеждаю сама себя. Не мог. Он убил одного нашего знакомого. Два дня назад, ночью. И я зажмуриваюсь. Два дня назад Тагир как раз уезжал на ту самую встречу, после которой вернулся сам не свой. Неужели? Полина, запоминай, завтра тебя вызовет следователь. Меня? Да, ты якобы свидетель. Так вот, водитель заедет на заправку, чтобы заправиться. Ты отпросишься в туалет. Я буду тебя ждать там. С черного входа мы уедем. Полина, это твой единственный шанс. А Тагир? Не могу не думать о том, что его обвиняют в ужасном преступлении. Он не мог. Я отказываюсь в это верить. Отказываюсь. Тагир? переспрашивает Артём. «Вот о нём и поговорим. Но сначала я должен быть уверен, что с тобой всё в порядке. Полина, я рассчитываю на твое благоразумие». «Пожалуйста, Полина, дай мне возможность защитить тебя». Я подумаю, Артём. Отвечаю я и прощаюсь. Ещё раз смотрю на телефон и убираю его вместе с коробкой в шкаф. Весь вечер я сижу и думаю. «Тагир, вот кто не выходит у меня из мыслей. Он убил человека, но разве он мог?» «Не могу поверить». Ночью я не сплю, не могу успокоиться. А рано утром опять звонок в дверь. Охранник. Он сообщает, что был звонок от следователя, меня вызывают в качестве свидетеля. Все, как говорил вчера Артём. все, как он говорил. Я собираюсь выхожу. В машину со мной садится и охранник. Я слежу за тем, куда мы едем, и мы и правда приезжаем на заправку. Мне в туалет надо. Не глядя на охранника, произношу я. Он кивает. И я иду внутрь, оборачиваюсь, охранник стоит возле машины. Тут меня вдруг кто-то грубо хватает за руку и тянет, и рот затыкают, пытаюсь вырваться, но силы явно не равны. Полина, тихо, не бойся, это я. Шепот Артема немного успокаивает. Я отпущу руку. Ты же не будешь кричать? Мотаю головой, хотя у меня панический страх. Мне кажется, что меня опять хотят украсть. «Ну вот и молодец. Я знал, что ты придёшь. Артём отпускает меня и разворачивает к себе. Пойдём. Машина уже ждёт нас». «Но Артём, я не знаю. Смотрю туда, откуда пришла. Меня следователь вызывает. Я должна ехать». «А ты поедешь, но с адвокатом. И после нашего разговора. Пойдём, Полина. Каждая секунда дорога и...» Он прищуривается. «Ты хочешь помочь Тагеру?» Я не ожидал услышать от него такой вопрос, поэтому отвечаю не сразу. «Да». Пойдем, И он тянет меня к какой-то двери. За ней оказывается автомобиль, в который мы и садимся. «Артём, что произошло с Тагером?» – спрашиваю я. «И почему меня вызывает следователь? Это же связано с ним!» «И мама? Ты правда её видел? Я могу её увидеть?» «Да». Мы сейчас стоим на обочине. Артём попросил водителя выйти и оставить нас наедине. «Полина», – произносит Артём, – «твоя мама жива, но ты, я вижу, уже знаешь об этом». Тагир рассказал. «Да, Артём, а ты откуда знаешь об этом?» Он усмехается. «Я всё знаю, Полина». «Ты знал тогда и не сказал мне? Почему, Артём?» «Нет, тогда я ещё не знал. Успокойся, не надо нервничать. Я видел твою маму». «Но она же... К ней никого не пускают», Тагир так сказал. «И отворачиваюсь. А что, если он врал мне, чтобы я не виделась с мамой?» «Твоей маме угрожает опасность, Полина». Я в страхе вскидываю на него взгляд. «Опять? Когда же это кончится, господи?» «Артём, какая опасность? Что случилось? Разве её не защищает следствие? Она же свидетель!» Тагир так сказал. «Разве ты не знаешь, что всё покупается? Кто хочет, тот найдёт возможность причинить вред, а твоя мама нужна этим людям. Она видела, кто убил Рената и покушался на неё». «Да? Откуда ты всё это знаешь, Артём? Откуда?» «Это не важно, Полина». «Сейчас важно другое, надо спасти её и тебя». «Да, да, я понимаю», – мой голос дрожит. «Полина». Артём берёт меня за руку и пристально смотрит в глаза. «Прежде чем мы сможем помочь твоей маме, надо завершить уже начатое». Удивлённо смотрю на него. «О чём он?» «Нам надо пожениться, Полина». Крепче сжимает мою руку, но я забираю её, перебираю пальцами низ куртки. «Зачем, Артём?» – спрашиваю прямо. «Разве это так необходимо?» «Конечно, Полина. Это же для твоей безопасности. Когда ты выйдешь за меня, ты станешь не так интересна тем людям. И мы вместе сможем помочь твоей маме. Заберем ее и уедем в ту страну, где находится банковский счет отца. Никто нас не достанет там. За деньги можно купить себе новую жизнь». Он еще что-то говорит. Горячо, говорит, возбужденно, но я не слушаю. Если несколько дней назад я готова была пойти в ЗАГС с Артемом, то сейчас... Сейчас как будто все изменилось. А Тагир? И снова мысленно корю себя за то, что не рассказала ему про Артема, Он бы нашел выход. Я уверена в этом. Подожди, Артем, Останавливаю его. Подожди, я... Ты знаешь, я... Я не готова к такому шагу. Полина? Удивленно смотрит на меня. «Мы же уже обсудили это!» «Постой, это Тагир, да? Это он навешал тебе лапши за эти дни?» «Ты что, Полина, ты снова поверила ему?» «Ты поэтому замуж не хочешь выходить? Формально!» «А что с Тагиром?» — вместо ответа спрашиваю я. «Что с ним, Артём? Ты же обещал рассказать!» Артем откидывается на спинку кресла и смотрит вперед. «Он убил человека и будет отвечать за это!» «Но я не верю, что он сделал это. Он не мог, Артём. Да, он не идеальный, он жесткий, Он совершает ошибки. Но он не мог убить человека. Не мог». «И тем не менее», — Артём поворачивается ко мне. «Он сделал это, Полина. Сделал. Я закрываю лицо руками, мне хочется плакать, не понимаю пока причины. Неужели мне жалко Тагира или жалко себя, своих несбывшихся надежд? Полина? Артём берёт меня за запястье. Успокойся, все пройдет, и это тоже, ведь главное, что мама твоя жива, разве нет? Склипываю, понимаю, что он прав. Конечно, это самое важное. Я хочу увидеть ее, говорю, вытирая ладонью слезы. Понимаю, кивает Артем, но пока ты для нее представляешь слишком большую опасность, пока нельзя. А когда? Когда, Артем, можно будет? Когда? хватая его за рукав. Тут только два варианта, спокойно произносит он. Ты становишься неинтересной для бандитов в связи с тем, что выходишь замуж, либо... Он замолкает, и я жду. Еще раз дёргаю его за рукав. Либо мы ждем, когда следствие завершится и твою маму отпустят. Артем, хмурюсь я, что ты такое говоришь? Прости, Полина, но это правда. Ты должна знать правду, а не витать в розовых облаках. Ей угрожает опасность. Если я и Тагир смогли получить нужную информацию, то что мешает сделать это людям, которые ее ищут? Отворачиваюсь к окну и перекусываю большой палец. «Мама! Мама! Мамочка!» «Хорошо», – произношу уверенно, повернувшись к Артёму. «Я согласна. Только пообещай мне, что после регистрации мы сразу же заберём маму. Обещаешь?» «Полина», – Артём обнимает меня. «Ты обижаешь сейчас меня. Конечно, мы именно так и сделаем». «Хорошо. Немного отстраняюсь от него. Но всё же. Что с Тагиром? Расскажи мне, Артём».